5 лет назад. С тех пор, как он стал пить, не после работы, а во время её, заказы ему давали всё реже и реже. И больше всего Григорий боялся, что Влада тоже его бросит. Зачем он ей нужен, безработный, жалкий? Тем более, что дела у гражданской жены, в отличие от его собственных, шли прекрасно. Хрупкая, нежная, светловолосая С тихим голосом, но сумела свой оздоровительный центр раскрутить. Офис с евроремонтом, пальмы в кадушках, аквариум с золотыми рыбками, куча богатых клиенток. Завела платиновую кредитную карточку, ездит на машине бизнес-класса, одевается в бутиках. Только мужа такого же яппи не хватает. И румяных, будто с глянцевой странички спрыгнули детишек. Но Влада оказалась терпеливой или просто очень любила его. Когда он запевал, забывала я о работе, я премьерах в лучших театрах. Отменяла все встречи, таскала его по врачам, самым маститым и дорогим. Успех иногда ей сопутствовал, Гриша мог не пить неделями. Однажды целых 2 месяца продержался. Но потом обязательно следовал повод, любой. Гндрая или радость, редкий в последнее время профессиональный успех или обидная придирка заказчика, и Григорий снова срывался. Уходил в запой, традиционно на неделю. Потом мучительно трезвел, каялся, обещал взять себя в руки, покорно кодировался, посещал собрания анонимных алкоголиков, но вскоре срывался всё равно. И даже его собственная мать Некогда безответно преданная сыну, сказала Владе: "Уходи от него. Я тебя не осужу". Однако гражданская жена не сдавалась, и однажды после очередного запоя и покаяния тихим своим голосом выставила Грише ультиматум: "Я даю тебе последний шанс". Влад опустил голову, он: "Я ценю твой оптимизм. Только давай не будем строить иллюзий". Я могу тебе сейчас пообещать что угодно, но ты не понял, мягко перебила она. Я тебе прошу не пить, бросить, а кое-что сделать, лично для меня. Пообещай, что исполнишь, даже если просьба покажется тебе совершенно сумасшедшей. Исполнить просьбу? Да он весь мир готов бросить к её ногам. А она всего лишь сказала, что хочет, чтобы они вместе отправились в Тибет. к священной горе Кайлас. Но зачем, изумился Григорий, о моём исцелении просить? Ерунда это, мы с тобой люди разумные, не буддисты какие-нибудь огалтелые, не кришнаиты. Вера здесь ни причём, поморщилась она. Я, я просто знаю один ритуал, который помогает абсолютно всем, и провести его можно только там, в горах. Ты смеёшься? Гриша не верил своим ушам. С каких пор врачи стали верить в ритуалы? "Ну, что мне остаётся?" печально улыбнулась она. "Если научные, рациональные способы тебя не берут. И в чём твой ритуал заключается?" опасливо поинтересовался Григорий. "Мы всего лишь должны вместе отправиться к священной горе Кайлас, дойти до её подножия и оставить там твою вещь. Любую" И попросите у высших сил, чтобы они даровали тебе исцеление. Влада он ушам своим не верил. Что за глупая эзотерика? Но жена сухо молвила: "Как хочешь. Я, конечно, ангел, и терпение моё безгранично. Но если ты не поедешь со мной на Кайлас, я от тебя уйду". И я пошёл на эту глупую, как я тогда считал, гору рассказывал Татьяна Григорий. Ну и поездочка получилась дикая страна, нищета, пыль, грязь. "Я знаю", усмехнулась Татьяна. "Ах, ну да. Ну да. Сразу как-то съёжился Гриша. Тогда буду лапидарен. С обморожениями, с давлением 180 на 100 мы всё-таки поднялись к изкомамму месту, и Влада велело мне оставить у подножия Кайласа нефритовую чайку. Талисман, который передавался в нашей семье из поколения в поколение. И какое детство, поклясться собственной кровью, что больше я никогда ни капли. Я поклялся, довольно даже искренне, что угодно готов был сделать, лишь бы поскорее вниз. Влада схватила чайку и куда-то её унесла. Я не чувствовал в себе ровным счётом никаких изменений. Продолжал Гриша И уже через неделю, когда мы прибыли из Лхасы в Катманду, Удрал от своей драгоценной супруги отправился в первый попавшийся ресторанчик. Заказал, как сейчас, 100 г водочки для разгона, и он выдержал театральную паузу. Просто не смог её выпить. Нет, меня не тошнило, но каждый глоток мне казался отвратительным, мерзким. С клизким, хуже чем тараканов есть. Я был упорен, усмешливо добавил Гриша. И в самолёте, когда Влада уснула, попробовал выпить снова, и опять не пошло. Настолько удивительно, ни страха смерти, ни физического отвращения, всего лишь невкусно. Глупо, мелко. Таня иронически взглянула на его пустую рюмку. Но вы я вижу человек упорный. Да, сейчас сорвался, но я держался 5 лет, патетически молвил Григорий. 5 полных лет. Снова начал работать, опять сделал себе имя. Понял, что за кайф, когда хозяин тебе не водка, но ты сам. А потом он опустил голову. Ты послушай, как дело было. Месяц назад утром я проснулся с диким желанием немедленно выпить. Удержись я тогда. Задумайся. Может, ничего не случилось бы, но я накрепко запомнил то ощущение от алкоголя в Катманду, ощущение мерзости, склизкости. И я был уверен: сделаю один глоток, мне станет противно и всё. Я снова забуду о спиртном. Я выпил. Но в этот раз всё оказалось по-другому. Мне стало не противно, как тогда, а настолько хорошо. Срок годности заклятия, видно, истёк, съязвила Садовникова. Истёк, кивнул Монин и уставился на Татьяну немигающим взглядом. Но, знаешь, какого это случилось числа? 28 августа сего года, в день, когда ты забрала от подножия Кайласа мою фамильную реликвию. Таня потрясённо молчала. Я никогда бы не узнала об этом, тихо продолжал Гриша, если бы случайно не прочёл твой блог. Ирония судьбы. Кто-то из приятелей прислал на него ссылку. Посмотри, интересно, про твой Кайлас. Да уж. Горько закончил он. Мне было действительно интересно. Теперь я понимаю, вздохнула Таня. Вы сложили 2 и 2, Всё поняли и придумали гениальное решение проблемы: вломиться в чужую квартиру, украсть чайку и снова бросить пить. Как логично и насколько благородно. А что мне оставалось делать? отчаянно воскликнул Григорий. Что ещё могло меня спасти? Да. Я не верила, до сих пор не хочу верить в чудеса, но я после глупого ритуала действительно полностью изменил свою жизнь. И как только ты забрала вещицу, что я принёс в жертву Кайласу, всё полетело в Тартароры. И пусть чайки в твоей квартире я не нашёл, я не сдался, даже хотел, виновато улыбнулся, каких-нибудь бугаёв нанять, чтоб птицу у тебя отобрали. Но одумался, решил по-хорошему обратиться напрямую к тебе. уговорить тебя умолить хочешь, я тебе любые деньги заплачу. Она смотрела на него с жалостью, но Григорий не унимался. Согласись, ведь формально я прав, чайка принадлежит мне. Её мой прадед прабабке подарил. Что ж, медленно произнесла Татьяна. Я могла бы тебя просто послать, но не буду. Попытаюсь объяснить Видишь ли, птички твои, у меня больше нет. Как? ахнул он. Я отдала её больному ребёнку. Девочке, которая умирает от апластической анемии. Но, Гриша мягко сказала Таня, мне тоже было очень жаль её отдавать. Ты же читал мой блог, знаешь, с тех пор, как у меня появилась эта фигурка, в моей жизни столько всего замечательного произошло. Но только моё вязенье и твой алкоголизм, а я прости, считаю его не болезнью, а всего лишь слабостью. Это такие мелочи в сравнении с тем, что шестилетний ребёнок умирает. И почему-то этот ребёнок поверил в то, что его спасёт именно твоя чайка. Хочешь? Татьяна взглянула на Монина с презрением. Езжай в больницу. Требую в свою собственность сам у несчастной маленькой девочки. Дизайнер подавленно молчал. Прощай, Гриша, вздохнула Таня и ушла. Весь вечер и весь следующий день Садовникова ждала и ужасно боялась. Вот сейчас полоса везения вновь сменится на чёрную. Она со страхом поглядывала на полицейские машины, вдруг у неё опять отберут права. А когда на работе её вызвали к шефу, почти не сомневалась, что тот сообщит ей о грядущем увольнении. Однако Гаишники не обращали на Танину инфинити никакого внимания, а начальник всего лишь попросил подготовить концепцию новой рекламной кампании о чистоте русского языка. И Таня воспрянула: может, сразу два зайца убьются, и ей попрежнему будет вести и июлечка поправится. Но когда садовникова позвонила маме девочки узнать новости, голос у той был грозный. Неважные дела. У Юли бактериальную инфекцию нашли и пневмонию подозревают. Хотели сегодня даже в реанимацию переводить, но дочка так плакать стала, упросила врачей подождать. У меня, говорит, теперь волшебная палочка есть, вы сами увидите, как всё скоро хорошо будет. Конечно, всё будет хорошо. Как можно убедительнее произнесла Таня. Но сама она была разочарована, ждала от Чайки большего. Нет бы немедленно Юлечку на ноги поставить. Прожалкого дизайнера Гришу Монина садовникова и не вспоминала, хотя клип не уничтожила, приятно будет смотреть, когда совсем состарится. А вечером следующего дня ей позвонили. Номер был незнакомый, женский голос тоже. Таня "Не уверена", тихо произнесла дама. "Вы не могли бы со мной встретиться?" "А вы кто?" "Э-э, меня зовут Влада. Я жена Гриши Монина." "Задовникова не удержалась", фыркнула. "Теперь вы взялись за дело. Тоже будете чайку свою обратно вымогать?" "Нет-нет, что вы?" испугалась женщина. "Я хотела с вами поговорить совсем о другом. Это касается" Здоровья и жизни той девочке, у которой сейчас фигурка. Встретились они в скромной кафешке неподалёку от Танинва дома. Влада оказалась полной противоположностью своему яркму, резкому, сломанному язык супругу. Кошечка, презрительно подумала Садовникова, уютненькая, беленькая, пушистая. Впрочем, на строгой и солидной визитке, что протянула ей женщина, значилось: "Оздоровительный центр Душа и Тело". Директор. Что, ей-то от неё надо? "Слушаю вас внимательно", сказала Таня и украдкой взглянула на часы. "Хорошо бы успеть в фитнес-клуб на занятие по пилатесу". "Сейчас", Влада виновато улыбнулась. "Только кофе закажу, всю ночь не спала". "И что мне теперь?" Тебе пожалеть, по головке погладить, раздражённо подумала Садовникова. Влада из-под лобья взглянула на Таню. Голос её звучал неуверенно, даже заискивающе. Мне очень неудобно отнимать ваше время, и вообще я долго сомневалась, стоит ли мне искать встречи с вами. Но Гриша сказал, речь идёт о жизни или смерти ребёнка. Это правда? Да. рубанула Татьяна. И эта девочка надеется, что её спасёт нефритовая фигурка, та самая наша чайка. Да, бросила Садовникова ещё резче. Но я не понимаю. Я боюсь вы отдали девочке птицу зря. Голос дамы окреп, глаза блеснули. Почему? Потому что, вздохнула Влада. Гриша рассказал вам свою версию. То, что узнал про фигурку, он сам. Но дело в том, что мужу моему известно далеко не всё, и в интересах прежде всего больного ребёнка я должна открыть вам настоящую правду. 15 лет назад. Больше всего на свете Влада Симонова ненавидела, когда её называли ангелочком. Но куда деться, если наградил Господь её именно ангельским личиком? Родители постоянно пытались пристроить свою светловолосую, хрупкую, большоглазую дочку то в балетную школу, то сниматься в кино или даже петь в церковном хоре. И только мудрая бабушка говорила: "Внешность обманчива". Владу действительно никогда не интересовали изящные искусства. Беспомощный с виду ангелочек мечтал стать врачом. "Доченька, ну куда тебе в медицину? Ты такая слабенькая". Впечатлительная и вегетасосудистая дистания у тебя, отговаривали родители. Но Влада всё равно поступила в медицинский институт и студенткой стала блестящей. На младших курсах, когда прочие студенты плавали в бесконечных названиях костей по и полостей, она уже замахивалась на диагностику. "Заурядным докторишкой ты уж точно не будешь", предрекала ей бабушка. Но Узнать, как сложится карьера у внучки, старушка не успела. Умерла. Родители Влады погибли в автокатастрофе 2 годами раньше, и осталась девчонка 24 лет от роду, одна денёшенька. Ситуация в середине 90-х, когда Влада только окончила институт, в стране складывалось безрадостное, особенно для нежных ангелочков. В государственных учреждениях платили гроши, условия работы были адские, ни оборудования, ни лекарств, а частных клиник имелось совсем мало, и в молодых специалистах они не нуждались. Да Влада и вообще не хотела работать в медицине официальной. В голове роилось множество куда более интересных идей. Самой любимой из них была в корне изменить русских женщин, не больше и не меньше. Разве нормально, возмущалась она, когда в 35 тебе начинают считать тёткой, а в 50 с небольшим уже старухой? Но так ведь и было. Даже в прогрессивной Москве, не говоря уж о провинции, женщины, кто старше 27, будто под копирку: плохая кожа, потухший взгляд, ранние морщины. Открыты бы по всей стране сеть медицинских центров, мечтала юная доктор Симонова. и заниматься в них комплексной программой омоложения, объединить под одной крышей традиционные методы, лечебную физкультуру, диетологию, физиотерапию с гомеопатией, травлечением, акупунктурой, аюрведой. Но если про основы здорового питания молодая доктор знала из институтской программы, а лекарственные растения, растущие в среднеполосе, старательно изучала. то правосточной практики не ведала ничего абсолютно. Вот и родилась однажды идея отправиться за новым опытом в дальние края. В Индию, Таиланд, Непал, Китай, освоить, если получится, иглоукалывание, научиться тайскому массажу, позаниматься йогой с носителями. На первый взгляд, задача казалась невыполнимой. Откуда взять деньги, как преодолеть языковой барьер, каким образом получать и продлевать визы наконец? Может, и отступилась бы она, но будто направлял её кто-то. Разговорилась однажды в кафе с очень загорелым, пёстро одетым немножко не от мира сего парнем, и тот поведал ей, что зимует в Индии, в штате Карнатака, уже второй год. Единственный существенный расход на билет Остальное жильё, транспорт, еда стоит абсолютнейшие гроши, а фрукты и вовсе бесплатные, кокосы на голову сами падают. В однокомнатную квартиру в Москве сдаю, но всё хватает. А у Влады целая двухкомнатная имелась, да ещё недалеко от центра. Европейцы, американцы прогрессивные давно так живут. Сдают в своих Нью-Йорках или Парижах жильё и к тёплому морю бездельничать. Даже слово есть специальное дауншифтинг, уход от реальности. Просвещал её новый знакомый, и Влада решилась. Правда, она собиралась не убегать от реальности, а приобрести на берегах индийского океана новый бесценный опыт. Жизнь на востоке увы оказалась не такой уж блистательной сказкой, как живописал мимолётный знакомый. Трудно было рафинированной москвичке привыкнуть к рису, кари, туалетам на улице, жаре, грязи, канавам на задворках домов, куда местные сваливали и мусор, и трупы животных. Уже через месяц скитаний Влада отчаянно скучала по присловутым берёзкам, московской суете, холодному колючему дождю, русскому языку. А больше всего не хватало ей милых сердцу русского человека кухонных посиделок с разговорами обо всём на свете. С аборигенами ведь толком не пообщаешься. Местные на бытовом уровне черикали на инглише бойко, но словарного запаса, чтобы вести разговоры за жизнь, им не хватало. Любви, мимолётной или серьёзной, Влада тоже не встретила. Местные на неё, ангелочка, оборачивались. Но редкие симпатичные лишь наблюдали за ней издалека, будто за богиней. А те, кто осмеливался подойти, звали её на дискотеку или ночью на пляж. Такая программа Владу никак не устраивала. Многочисленные йоги, массажисты, целители, чей опыт Влада приехала перенимать, оказались чрезвычайно корыстными. Денег и разрешения на официальную учёбу у девушки не было. Участники же вовсе не горели желанием брать её в подмастерья и делиться секретами ремесла. Да До смешно выдаходило. Помассировать её предлагали за 300 рупий, а за то, что она просто понаблюдает, как массаж делают, требовали 1000. Да и вообще, не верили местные, что она учиться приехала. Каждый раз одно и то же: стоило в какой-нибудь деревеньке поселиться, естественно, не в гостинице, а в скромной комнате или бунгало, тут же мчались гонцы, предлагали травку, секс, замуж, диски с мантрами, бижутерию. И сразу настораживались, когда она начинала расспрашивать их об аюрведе. Но всё же потихоньку, преодолевая слёзы, непонимание, кишечные расстройства, Влада вливалась в местную жизнь, обрастала знакомыми, начинала понимать, куда ей двигаться дальше. В Индии она много узнала о Шри Радхаре Примечание. Классическая процедура традиционной аюрведической медицины является собой длительное проливание тонкой струи подогретого масла на лоб. Конец примечания. И прочих аюрведических ритуалах. Изучила основы йоги, в Таиланде освоила тайский массаж и теперь грезила новой идеей побывать в Тибете. Влада уже не раз слышала о травах, что растут в условиях высокогорья и обладают исключительной целительной силой. К тому же, в один голос утверждали все её новые знакомые: любой, кто мнит себя целителем, лекарем, просто обязан побывать у Кайласа, совершить священный обход вокруг горы. Он назывался Корай. Придаться медитации у её подножья, получить благословение на целительство у какого-нибудь просветлённого монаха. Проблема одна добраться. Мало что, китайская виза нужна, ещё и специальные разрешения требовались, так называемые пермиты. Однако Влада провела в Азии уже годы и знала. Большинство запретов здесь легко обходятся или выкупаются. Задёшево, если платить не в казну, а в карман конкретного чиновника. Визу в Китай она получила. До крошечного и грязного посёлка Дарчен в Тибете, откуда начинались восхождения на Кайлас. добралась на рейсовых автобусах. И без всяких пермитов едва показывался очередной чекпоинт, что-то вроде нашего поста Гаи. Заботливые тибетцы-пассажиры дружно махали девушке: "Прячься". И она затаивалась меж пёстрых баулов и одеял. В самом Дарчену, правда, пришлось выйти из тени и роскошелиться. Иностранцы здесь все на учёте, имеют право передвигаться лишь группами в сопровождении надсмотрщика-китайца. Впрочем, чиновник, что принял у Влады деньги, ничего подобного от неё не требовал, всего лишь велел светлые волосы прикрывать платочком и по улице особо не болтаться. Влада здесь задерживаться и не собиралась. Убогий посёлок навевал тоску. Поскорее бы выполнить обязательную программу, посетить Кайлас и прочь. Однако возникла проблема. Чувствовала себя Влада совершенно ужасно. Дико болела голова, В глазах двоилось, каждый шаг давался с трудом. Диагноз себе Влада, пусть молодой, но доктор поставила легко: начальная стадия горной болезни. Дарчен находился на высоте серьёзной, 4600 м над уровнем моря. По-хорошему, нужно было туда ползти дней 10, прибавляя в день полкилометра высоты от силы. Но она на автобусе за двое суток добралась. Вот и получила. Что ж, придётся ей покуда выше не лезть, а сидеть, акклиматизироваться. Влада сняла комнатушку в дешёвом гестхаузе и приступила к самореанимации. Чтобы победить недомогание, если верить учебникам, требовалось много пить, обязательно ходить пешком и главное просто выждать. Однако минуло 3 дня, а ей становилось только хуже. Есть она не могла, совершенно от воды тошнило. Каждый шаг отдавался дикой головной болью. Если пыталась уснуть, уже через полчаса просыпалась от холода или от страха. Влада даже рискнула и приобрела у местного торговца подозрительного вида таблетки, якобы от mountain sickness, горной болезни, но толку от них не оказалось никакого. Ей впервые за весь год, что провела вдали от дома, стало страшно. Не хватало ещё умереть здесь, на чужбине, в грязной комнатёнке без электричества, причём умереть из-за собственного упрямства. Ведь лекарство от недомогания простейшее: садись на автобус и вниз, прочь из неприветливых диких мест. Уже в тысячах на трёх и мигрени, слабости, бессонница бесследно исчезнут. Но Влада не просто всегда искала в жизни свой путь. Ей, ангелочку, ничего легко не давалось. Она чрезвычайно злилась, если кто или что угодно, люди или обстоятельства пытались ей помешать. Поэтому упрямо сидела и ждала, пока до противная горняшка её отпустит. Заняться вдорчение оказалось совершенно нечем. Читать ник, ник, ни света не было. Гулять ноги подкашиваются. Отсыпаться впрок Но увы, один из первейших симптомов при словутой горной болезни стойкая бессонница. А ещё в лади дико, совершенно маниакально хотелось фруктов, элементарного яблочка, банан, кокос, сливу, что угодно. Но тут в высокогорном посёлке с едой совсем оказалось сложно. В единственном ресторане меню занимало несколько строк. Тибетские пельмени момо, -мо, мясо яка с рисом или оно же с китайской лапшой и свитити, неприятный на вкус чай, опять же с молоком яка. В магазине тоже, одном на весь посёлок, можно было разжиться печеньем. Упаковки неприятно раздуты. Тут на высоте всё вздувалось, включая бутылочки с шампунем. А за остальными изысками, пожалуйте на равнину. Я как в тюрьме здесь страдала Влада. Грязный домик, скудная пища, полное одиночество. Но всё ж она не сдавалась, продолжала верить в свой особенный путь. И он перед ней открылся. Вот где обычные девчонки знакомятся с принцами. Очень банально: на дискотеке, в библиотеке, в спортивном клубе. А Влада со своим столкнулась у колодца. Воды для умывания в Дарчине больше раздобыть было негде. Выглядел принц устрашающе. Молодой парень, но одет в старушечью одежду: мешковатое пальто, на плечах шаль. Лицо обмотано платком на манер ковбоев, только жгучие чёрные глаза сверкают. Ташидели опасливо поздоровалась с незнакомцем Влада, а тот отозвался на приличном английском. Привет. Как дела? Рад познакомиться. Меня зовут Цирин. Я тоже рада тебя видеть, превозмогая головную боль, пробормотала девушка. Она была уверена, на семь разговоры и закончится. С приходом в Тибет китайцев в детских школах стали изучать английский язык, но всё образование у местных заканчивалось десятком других простейших слов. Однако юноша совершенно неожиданно для неё вдруг изрёк: У тебя такие голубые глаза, как небо над Кайласом. Что ты сказал? изумилась она. Парень, продолжая её разглядывать, вслух комментировал: И волосы светлые, и кожа белая, словно мрамор. Совершенное божье творение. Ты откуда такой взялся, паёт? усмехнулась Влада. Издарчена, вздохнул он. Но я обязательно отсюда уеду. Стану как энергия цинцинг. Это кто ещё такой? Неужели не знаешь? Шерп, самый известный в мире. Всего лишь тащил своему клиенту рюкзак, но прославился на весь мир. На Эверест-то, а не оба залезли, самыми первыми. Цырин приложил руки к груди и с чувством процитировал: "Когда молодой шерп смотрит вверх, он видит гору. Когда он смотрит вниз, то видит груз, он поднимает его и идёт на гору. В этом его жизнь носить грузы вверх и вниз. Он не видит в этом ничего необычного или неприятного. Красиво, оценила Влада. А откуда ты английский знаешь? Самочу, подбоченился он и смело добавил, чтоб была возможность познакомиться с такими красавицами, как ты. Тебя как зовут? Влада. И чего ты сейчас хочешь, Влада? Больше всего на свете. Да мой, едва не вырвалось у неё, но она удержалась, произнесла с улыбкой: "Можешь достать мне ананас?" "Pineapple?" озадаченно переспросил парень, но больше ничего говорить не стал, торопливо развернулся, ушёл. Лучше бы помог воду перелить, с раздражением подумала она. Горная болезнь её совсем истоптала. Трехлитровое ведерко поднятия то стало проблемой. Покаковыляла до гестхауса, уже забыла про странного парня, но тем же вечером увидела его снова. Вышла из домика в туалет, а он ждёт на пороге. Заулыбался, вскочил, доложил радостно: "Я достал тебе ананас". И бережно извлёк откуда-то из складок пальто жестяную банку китайского ананасового компота. По местным меркам тоже роскошь звать Цирина в домик, разделить трапезу в ладони стало. Вдруг дикарь на неё набросится. Ананасовый компот они вместе ели на пороге. Парень на своём бойком английском рассказал ей, что живёт здесь, в Дарчене, у него четыре яка и две сестры, именно в таком порядке. А ещё она, Влада, совершенно его ошеломила. Он думает только о ней и больше всего мечтает, чтобы она тоже обратила на него внимание. "Я надеюсь", смущаясь произнёс Цэрин. "Ты не разобьёшь моё сердце? Тебя привела в наш посёлок не любовь?" "Нет", усмехнулась Влада. Концентрированная сладкая жидкость придала ей сил, чуточку ослабила головную боль, и она уже могла не морщась от каждого слова объяснить Цэрину, зачем приехала. Ты собираешься идти на Кайлас одна? изумился парень. А что такого? Ну, хотя бы кто твои вещи понесёт? А что мне особенно нужно? Свитер запасной, да фотоаппарат? Ты сумасшедшая. серьёзно молвил Церен. Нельзя тебе туда одной. У вас на востоке женщину вообще никуда нельзя, буркнула Влада. Не в этом дело. На перевале дол мала всегда снег. Обязательно нужно брать с собой перчатки, шапку, тёплую куртку, ботинки. И чем ты будешь укрываться во время ночёвки? У меня всё равно нет денег, чтобы нанять носильщика, вздохнула она. Но я бы почёл за счастье сопроводить тебя, церемонно произнёс парень. Разумеется, совершенно бесплатно. Влада задумалась. Заманчиво, конечно, но только не хватало ей вдобавок слабости и главной боли, ещё одной проблемы. Отбиваться там, на Кайласе от молодого аборигена Цирина. Он проницательно взглянул на неё. Ты меня боишься? Да, честно кивнула она. И совершенно зря. Я насельчикам уже 8 раз ходил. Всё кругом знаю. А насчёт того, ну, что бывает между мужчиной и женщиной, он даже под повязкой на лице Было видно, отчаянно покраснел. У Святой горы ничего такого вообще нельзя, даже между супругами. Но Влада всё равно сомневалась. Вдруг романтичный парнишка на самом деле маньяк? Или, допустим, сотрудник китайских спецслужб призван выяснить, зачем на самом деле она явилась на закрытую территорию. А тот продолжал уговаривать: "Я с тобой не только кору могу пройти, Но и совсем замечательные места показать. Например, к монастырю Силунг вывести, а от него к южному лицу Кайласа. Туда вообще мало кто добирается. Знаешь, какая там красота? А возле гробницы Нанди на есть пещера. Там просветлённый живёт. Совершенно удивительный человек, или даже не человек вовсе. Он левитировать умеет, своими глазами видел. А пообщаться с ним можно? Загорелась Влада. Если он сам захочет туда, это как? В прошлый раз я к нему в пещеру зашёл, никого, хотя угли в костре ещё горячие были. Я часа два ждал, потом сдался. А когда уже спустился с горы, вижу, из пещеры пять дымок вьётся. То есть он всё время там был, только невидимым сделался, потому что говорить со мной не хотел. Ох, заманчиво ты рассказываешь, улыбнулась Влада. Можно я подумаю. Думай. Но времени у тебя мало. Я за ананасом ездил в Сагу. Там есть телевизор. Я послушал прогноз. Погода хорошая сохранится только 3 дня, а потом будет снег, шквалистый ветер. Поэтому идти на Акору можно или завтра, или никогда. Пойдём, а? Пожалуйста, взглянул умоляюще. Ничего он мне плохого не сделает, уверилась Влада. Наивный парень. чистый. Другая проблема, горняшка-то моя не кончается. Перед глазами пронеслась строчка из учебника. Дальнейший подъём при прогрессирующей горной болезни в большинстве случаев приводит к летальному исходу. Будем надеяться, что она попадёт в редкое число исключений. Цырин оказался ответственным человеком. На следующее утро приволок ей полный рюкзак экипировки. Ветронепроницаемые штаны, непромокаемая куртка, трекинговые ботинки, специальные горные очки с очень тёмными стёклами. Беззаботная Влада ходила в копеечных солнцезащитных с индийского рынка. Вся одежда была, пусть, ношенной, но европейского качества. "Откуда у тебя это всё?" удивилась девушка. "Туристы отдают", объяснил парень. "Вместо чаевых". "А я блохили вшей каких-нибудь не подцеплю?" Заволновалась Влада. "Можешь не волноваться. Насекомые на высоте свыше 4000 не выживают. У нас и комаров нет. Не замечала?" "Цирин сегодня, заметила она, очень изменился. Никаких больше робких, просительных интонаций. Чрезвычайно сосредоточен, деловит, даже строг". В произнёс требовательно. "У тебя горной болезни нет? Всё замечательно". Не моргнув глазом, соврала Влада. Грамотная акклиматизация, молодой организм, чувствую себя прекрасно. Парень взглянул с сомнением, коснулся рукой её лба, констатировал: "Но ты очень горячая". "Подумаешь, температура чуть-чуть поднялась, индивидуальная реакция организма на высокогорье", отмахнулась она. "Угрозы жизни и здоровью не представляет. Да ты не волнуйся, я же по профессии врач, сама себя, если что, вылечу". Но Цэрин продолжал упорствовать. И дышишь тяжеловато. У тебя точно голова не болит. Уже начинает, нахмурилась она. Вот почему все, когда меня видят, принимаются постоянно причитать, что я слабенькая, что я заболею, не смогу, потому что ты выглядишь, улыбнулся Цирин, будто тростиночка под сильным ветром. Никакая я не тростинка, твёрдо молвила она. Я очень сильная. Голова на самом деле раскалывалась нещадно. Ну что ж, я теперь до пенсии ждать, пока акклиматизация пройдёт? Тем более, что погода хорошая скоро закончится. Нет, надо рискнуть. Разгуляешься потихонечку на морозном воздухе, наверняка полегчает. И когда вышли из пыльного горчена, взяли курс на слепящую снегом махину Кайласа, она на какое-то время почувствовала себя лучше. Как можно хандрить, когда начиналось Самое замечательное из всех её ориентальных приключений выход к священной горе, причём не в стаде тургруппы, а с персональным носильщиком, да ещё таким заботливым. Цирин ей даже маленького рюкзачка нести не позволил, всё волок сам. А едва начали карабкаться в гору, постоянно старался поддержать, руку подать, успевал, пока она с трудом ноги передвигала. Сойти с найти тропинки, то подобрать для неё камешек бирюзу. Здесь её полно, то сорвать незамысловатый, других в горах не было, цветочек. Показывал на Яков, пасшихся практически на вертикальной скале, спугивал толстенных, неподвижно застывших столбиками сусликов. Развлекал бесконечными историями про великих, но совершенно неведомых Влади гуру, Милорепу, Гампопу, Ремпоче. "Ты прямо какой-то сверхчеловек", удивлённо говорила Влада. Неужели тебе совсем не тяжело? Ягорец, особая порода, усмехнулся Цирин. У нас, считается, даже состав крови другой. Чего-то там в ней больше, чем у вас европейцев. Эритроцитов, наверное, и гемоглобина, предположила Влада. Ну, в этом я не разбираюсь, признался парень. Хотя про нас жители город даже специальные исследования проводили. Знаешь про Потоси? Чего? Город такой в Южной Америке, тоже на большой высоте. Туда испанские переселенцы в XIX веке явились, обустроились, стали детей рожать. А младенцы мрут, погибают сразу же после рождения, и никакая медицина не помогает. Много лет подряд все как один умирали, представляешь? Только через 53 года первый ребёнок выжил, приспособился. У нас ведь высокогорье, и адаптироваться к нему приходится очень долго. Иногда всю жизнь здесь всё другое. Даже вода кипит при 75°. Градусах. Ужас. Уклон становился всё круче. Влада то и дело останавливалась, хватала воздух ртом, а к ногам, казалось, кто-то невидимый каждые 15 минут привязывает по всё новой гирьке. "Ну Но почему так тяжело?" задыхаясь, спросила она. "Я ведь молодая, не пью, не курю". Сказал тебе уже, в горах совершенно другие законы. Наравне не да, молодые быстрее всех, а в гору наоборот, доходяги легче идут. Однажды я тащил рюкзак одному, седой, толстый, смолит как паровоз, пиво пьёт, оборжал словно мальчик. Может, он просветлённый был, предположила Влада. Да нет, самый обычный. Будушек ему не от майтреи не мог отличить. Влада закашлялась, прикрыла ладонью рот, когда отняла руку, увидела на коже пятнышки крови. Это что ещё за новость? Такого симптома горной болезни она не припоминала. Главная боль не прекращалась, к тому же в ушах стало шуметь, и ногти окрасились в странный голубой цвет. Чтобы Цирин не заметил, Влада спешно натянула перчатку. Он встревоженно взглянул на неё. Ты в порядке? Всё супер? Заверила Влада. Блёклые горные краски вдруг стали казаться ярче. Зловещая громада Кайласа больше не пугала, выглядела очень уютной, домашней. А этого милого, слегка нелепого парня ей теперь хотелось расцеловать. Вот и эйфория подступила. Усмехнулась про себя она и дурашливым тоном сказала: "Слушай, а где весь народ? Я думала вокруг этой вашей Священные горы, толпы паломников ходят. Влада, серьёзно произнёс парень: "Мы идём не на гору". Влада, что за странное у неё сегодня состояние, совершенно не испугалась, поинтересовалась весело. "И куда же ты решил меня заманить? Не смейся, пожалуйста", попросил он. "О'кей, о'кей, я вся внимание. Мы идём не в обход Кайласа". а непосредственно к горе, к её южному лицу, туда, где расположена гробница Нанди. Зачем? Там просветлённый, которого тебе нужно обязательно повидать. А погода портится. Мы не можем рисковать и терять целых 3 дня на обход горы. Но ну чудесно, с тобой хоть накрас света. Ей хотелось обнять весь мир, запеть, станцевать. Жаль только ноги не слушались и голос почти пропал. Она сделала ещё несколько шагов и бессильно опустилась на землю. Влада кинулся к ней Цирин. Всё хорошо, мой принц, продолжала дурачиться она. Ваш план полностью принят, только одна проблема. Идти я больше не могу. Неугодна ли вам предоставить мне транспортные средства? Лошадь, яка, на худой конец, горного орла. Ты же хозяин гор, Цирин, ты здесь всемогущий. Влада сама не понимала, что с ней происходит, то ли энергетика Кайласа действует, то ли парень с помощью неведомых сил её привораживает. Весьма успешно. А скорее всего, просто сознание стало туманницей из-за недостатка кислорода. Но смотрел тибетец на неё и вправду, как на богиню. Коротко молвил: "Хорошо, Влада. Если силам угодно допустить нас к подножию Кайласа, они помогут". Совсем рядом отсюда находится монастырь Силунг. Я попробую раздобыть там лошадь. А ты пока оставайся здесь и молись, чтобы у меня всё получилось. Молиться легко сказать, дышать ей становилось всё труднее. Воздух из орта вырывался со свистом, горло раздирал кашель, жутко хотелось пить. Литровую бутылку воды влада уничтожила за считанные секунды, но организм требовал ещё, ещё. По счастью, Цирин оставил её на берегу горной речушки, и Влада принялась пригрызшими набирать, глотать живительную воду. Мелькнула запоздалая мысль, что я делаю, буду потом каждые полчаса по маленькому бегать. Но, кажется, уже час прошёл, а в туалет ей не хотелось совсем. Она помнила из небогатого своего медицинского опыта, что задержка жидкости в организме очень тревожный почти критический симптом, но сейчас ей было решительно всё равно. Наверное, впадаю в транс. Выделительные процессы затормозились, дурашливо подумала она. Цирин всё не появлялся, но Влади, одной в глуши, совсем было не страшно. Устрашающий силуэт Кайласа совсем поблизости больше не вызывал страха. Она послала Свитыне воздушный поцелуй, пробормотала: "Милая ты моя, Красивенькая горочка. Хочешь, я тебе песню спою? И запела. Почему раньше во всех компаниях в хоровом пении не участвовала? Стеснялась. Непонятно. У неё, оказывается, и голос неплохой, звенит как колокольчик. Увлеклась, распелась, даже не заметила, как Цирин вернулся верхом на лошади. Влада, ё-мои-гуднес, ты моя богиня, пробормотал парень. А ты, мой прекрасный рыцарь, просияла она. Тебе тец помог ей забраться на коня, повёл его в поводу. Сам, по-прежнему с рюкзаком, шёл рядом. Влада, сияющая, беззаботная, пела, путаясь в словах арию: "Дождусь ли такого счастья?" И Кайлас подступал к ним всё ближе и ближе. Совершенно пустынной была дорога. И лишь когда, показалось, скала Нанди появился первый прохожий. Мущина. По виду китайцы ли, тибетец, владей их различать не умела. На неё еле взглянула, а на Цирина набросился с гневной речью. Языка, что тибетского, что китайского, девушка не понимала, но тон незнакомца ей совсем не понравился. Она капризно произнесла: "Цирин, ты почему позволяешь на себя кричать?" Парень взглянул виновато. Мущина же, судя по хитрым глазкам, всё-таки китаец. накинулся теперь на неё, возмущённо произнёс по-английски. Ты сумасшедшая. Ты куда лезешь? Ты себя в зеркало видела? Влада слегка растерялась. С утра видела, по-моему, всё нормально. Ну, бледная немного, так горняшка же. Какая горняшка? У тебя уже лицо посинело. Отёк лёгких развивается очень быстро. Но у меня ничего не болит, даже голова прошла.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 В глазах потемнело. Дальше ничего. Пустота. А когда очнулась, увидела. Кайлас уже прямо перед ней, неумолимый, чёрно-белый, опаляющий холодом. Влада попыталась шевельнуться, тело не слушалось. Хотела позвать Цырина, губы пересохли. Скосила глаза на свои часы, они же высотомер. Стрелка застыла на 5.500. Её проводник не послушал случайно встреченного в горах советчика, и пока она была без сознания, продолжил путь вверх. А ведь у меня действительно отёк лёгких, отстранённо, без страха и без эмоций подумала Влада. И что-то предпринимать уже совершенно бессмысленно. Коллапс, кома, остановка сердца. Вопрос, наверное, пару часов, если не меньше. Печально заканчивалась её восточная одиссея. И преславутого просветлённого я так и не повидала. Что ж, те, кто умирает в освящённых местах, говорят, попадают в рай. Хотя Кайлас это же не наше священное место. Значит, никакого рая не будет. Всё произойдёт по канонам буддизма, и её душа в кого-нибудь переселится. в младенца или за грехи прошлой жизни в какое-нибудь животное, в дерево, в камень. Ладно, она согласна куда угодно, только бы побыстрей. Владу охватила совершеннейшая апатия. И когда к ней подбежал Цирин, горячо о чём-то заговорил, ей хотелось единственного: пусть он замолчит, пусть останутся только она, рокот ветра и звон горной реки. Впрочем, отвязаться от парня оказалось непросто. Влада, Лисон, Влада, please comeback. Влада, слушай, Влада, пожалуйста, вернись. Скажи мне, пожалуйста, твой талисман при тебе? Что? Простейший вопрос дался с трудом. Её затошнило и из носа потекла кровь. Талисман, отчаянно повторил Цэрин. Что угодно: колечко, брошка, вещь, которую ты постоянно носишь при себе. Хочешь забрать обо мне на память, попыталась произнести она, но из горла вырвалось лишь шипение. И тогда Церен просто стёрнул с её безъямнного пальца простенькое колечко с фианитом, бабушкин подарок. "Нет!" из последних сил выкрикнула она. "Шатап! Закрой рот!" неожиданно грубо оборвал её принц. "Это кольцо при тебе много лет? Если да, просто кивни. Отдай." Послушай, другого выхода у нас нет, торопливо заговорил Церен и вытащил нож, полоснул её по руке так быстро, что она даже пикнуть, не то что воспротивиться, не успела. Потекла кровь, глаза Влады наполнились ужасом. Так надо, безжалостно произнёс Церен, обмакнул её кольцо в её же кровь, велел Теперь повторяй за мной без остановки. Рамадасасасясухунг. Это мантра исцеления. Ты сумасшедший, только и смогла молвить она. Делай, как я говорю. Отёк лёгких не лечится мантрами. Одними глазами говорить больше не получалось, сообщила Влада. Но парень понял, кивнул. Я знаю, и попросил мантру обязательно повторяй хотя бы про себя. схватил кольцо, с него подали капельки крови, и снова и сейчас. У Влады всё завертелось перед глазами, показалось, что священная гора Кайлас обрушивается прямо на неё, а через секунду она глубоко вздохнула и снова провалилась в темноту. Влада пришла в себя дома, только там могло быть так спокойно, уютно. тепло. И звуки все свои, родные. Ворчит рассыхаясь паркет, привычно тикают ходики. Это что, и есть рай? Девушка недоверчиво приоткрыла глаза и опешила. Те же декорации. Слепит снег, холодно улыбается солнце, а Кайлас пододвинулся ещё ближе. Собственное тело кажется абсолютно невесомым. В глазах больше не щиплет, в груди не колет. Раздвоение сознания или душа, как положено, сразу после смерти совершает свой последний полёт по земле. Очень похоже, потому что в паре шагов от себя Влада увидала своего незадачливого проводника. Цирин стоял на коленях, склонив голову, плечи его дрожали. Кажется, парень оплакивал её гибель. кончину своей принцессы. Могу ли я говорить? Взлететь, утешить его. Она осторожно пошевелила рукой. Та была очень даже настоящей, из плоти и крови, выдохнула Цирин, и голос тоже самый обычный. Парень вскочил, бросился к ней: "Влада!" И тут девушка осознала: "Жива!" Помотала головой. "Не болит." не кружится. Тяжесть, что сдавливала грудь, исчезла. Бесследно сошёл отёк с рук, ногти приняли обычный цвет. Парень где-то смог раздобыть портативную гипербарическую камеру, вколол ей фуросемид или нифедипин? Смешно. К тому же теперь, когда сознание вновь стало ясным, Влада отчётливо вспомнила строчку из учебника: "К каким медицинским манипуляциям не прибегай, Невозможно излечить отёк лёгких, если ты остаёшься на высоте. И уж тем более, если продолжаешь подъём. Но тем не менее, сейчас она чувствовала себя абсолютно здоровой, ни намёка на недомогание. Тело сильное, молодое. Цирин не сводил с неё счастливого, влюблённого взгляда. Приблизился, опустился перед ней на колени. Неумело, облюняв её, клюнул носом в руку. прошептал. Демоны и ракшасы стало оказались бессильны. Чего? Неважно. Широко улыбнулся, протянул руку. Вставай и добро пожаловать на Кайлас. Влада осторожно поднялась. Всё ждала. Ну, сейчас снова заломит в висках, заколит в груди. Нет. Потрясающе. Цирин нахмурилась на: "Ты что ли, колдун?" Растерянно добавила. Но я не верю в колдунов. Пожалуйста, объясни мне, как ты это сделал? Ты сама не знаешь, что говоришь, несходительно улыбнулся парень. Заниматься колдовством у Кайласа совершенно бессмысленно. А сделал я. Как тебе объяснить? Я помножил энергию священной горы на свою любовь. Попросил за тебя, и всё получилось. А моё кольцо, вспомнила Влада. О нём забудь, нахмурился Цирин. Оно вместе с твоей кровью забрало болезнь на себя и останется здесь навеки. Чёрт. А задача напробарматала Влада. Я училась в медицине 6 лет и точно знаю, от внушения или самовнушения бородавка может сойти. Мигрень закончится даже в редчайших случаях рак но только не терминальная стадия отёка лёгких, тем более без кислорода, и взглянула она на высотомер на высоте 5.500 м. "Но ты жива", улыбнулся Цирин. "Здорово", и взглянул на неё с обожанием. "Совершенно прекрасно. Может, у меня никакой не отёк был? Просто горняшка, и я наконец акклиматизировалась". "Нет, Влада, покачал он головой Ты умирала, и этот путник, кого мы встретили здесь, сказал, что он врач, и что часы твои сочтены, и помочь тебе уже не в силах ни один даже лучший в мире доктор, ни одна клиника. Однако вы, врачи, в голосе его зазвенели нисходительные нотки. Работаете только с телом и забываете про душу. Цирин Но получается ты тогда сам бог, если можешь смертельные болезни излечивать. Я один влады, ничего не могу, усмехнулся он. Тебя спасли Кайлас, мои чувства к тебе и ритуал, когда талисман помножается на кровь. Пойдём, любимая. Цирин протянул ей руку. Теперь у тебя есть силы увидеть и восхититься всем тем, что так люблю я.